Глава третья. Кобра съела птичку. После обеда Костя, как всегда, решил взяться за уроки. Он хотел посмотреть номера параграфов и упражнений, которые им задали, но дневника в рюкзаке не оказалось. «Странно. Я вроде его не вытаскивал. С удивлением подумал Костя». Он обыскал все ящики, шкафы и укромные уголки в своей комнате, потом в двух других комнатах, в коридоре и на кухне, но дневника нигде не было. Он не мог оставить его в школе. Костя точно помнил, как Петрович после уроков раздал всем дневники со своей подписью и словом «Проверено», написанным ярко-красными чернилами, и как он сказал всем своим тихим, но твердым голосом, что «дневник — это паспорт, самый важный документ школьника», Поэтому если кто-то его потеряет, фамилия этого растяпы окажется на доске позора. А может и в списке кандидатов на исключение школы. Петровичу совсем недавно назначили их классным руководителем вместо учительницы английского, Елены Николаевны, которая перешла в другую школу. Никто из ребят этому не обрадовался. Все знали, каким строгим был Петрович по сравнению с доброй, мягкой Еленой Николаевной. За любую провинность, даже самую безобидную, он мог жестоко наказать даже тогда, когда еще не был их классным, а уж теперь... Как же появиться в школе без дневника? Как назло, по расписанию завтра снова история. К тому же Костя должен написать реферат о Египте. А это значит, что Петрович точно попросит дневник, чтобы поставить оценку. И что Костя скажет? Надо же было этому произойти именно сегодня. Костя еще не успел отойти от встречи с мумией и ее тенью, от ее угрожающего послания, а тут еще такая неприятная случайность. Ни разу за всю свою школьную жизнь он не терял дневник. А если это вовсе не случайность? Вдруг осенило Костю, ему снова стало тревожно и страшно. Потерянный дневник тоже мог быть наказанием мумии за то, что Костя сначала потревожил ее покой, а потом не послушался ее и не остался, как она приказала. Что же теперь делать? Каких еще бед ждать? Мама говорила, что о кошмарах нужно обязательно кому-то рассказывать, чтобы они не пугали, а папа, что лучший способ избавиться от страха, заглянуть ему прямо в глаза. Костя переоделся, надел кроссовки и вышел в подъезд. Поднявшись на пятый этаж, он посмотрел наверх и увидел, что люк, ведущий на крышу, открыт. Его недавно закрыли, повесили на него замок — ключ от которого теперь можно было получить только у председателя дома. Председатель закрыл люк. Как он сказал, чтобы никто не мог шастать по крыше, от нечего делать и заваливать ее мусором. Когда-то ребята из Костиного двора, да и сам Костя, иногда бегали по крыше и играли там в мафию. Но потом у всех появились более взрослые, серьезные дела, и вылазки прекратились. Позже уже другие — Те, кто помладше, устраивали на крыше сходки, квесты и даже пикники, пока на люк не повесили замок. Как же он теперь оказался открытым? И кто сейчас там? Наверху. Добравшись по железной лесенке до люка, Костя медленно с опаской приподнял крышку и высунул голову. Резкий порыв ветра ударил его по лицу. Посмотрев по сторонам, Костя не увидел никого и ничего подозрительного. Но, стоя на одном месте, нельзя было рассмотреть всю крышу. Поэтому он вылез из люка и сделал несколько неуверенных шагов. Раньше, с другими ребятами, он смело бегал и играл здесь, не боясь никаких опасностей. Но теперь, после того, как он совсем недавно увидел таинственную тень, знакомая крыша казалась Косте «минным полем». Он чувствовал, что каждый шаг мог вызвать ужасные последствия, поэтому продвигался вперед очень осторожно. На крыше было несколько бетонных вентиляционных труб. Каждая была похожа на маленький домик с четырьмя стенами и крышей. Костя медленно подошел к первой трубе, остановился и обхватил ее руками. Так ему стало спокойнее. Он на несколько секунд ощутил себя в безопасности. И тут раздался стук – Когда Костя приложил ухо к бетонной стенке трубы, звук стал громче и отчетливее. «Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!» Похоже на азбуку Морзе. «И какое-то зашифрованное послание», — подумал Костя, затаив дыхание и боясь пошевелиться. «Жаль, ему не хватало знаний, чтобы понять смысл сообщения». Но он почти не сомневался. Так с ним разговаривала тень, посланница мумии. Наверняка это сообщение было на древнеегипетском. Даже если Костя смог бы различить отдельные слова, то все равно ничего бы не понял. «Я не понимаю, говори по-человечески!» Сказал он вслух, неожиданно для себя, и тут же зажал рот рукой. С одной стороны, ему хотелось поскорее взглянуть страху в глаза, как советовал папа, а для этого нужно было вызвать тень на разговор. А с другой не стоило забывать об осторожности, ведь мумия и ее посланница Тень были очень опасны. Здесь, на крыше, они легко могли избавиться от Кости. Стоило лишь слегка подтолкнуть его к краю и... все. Конец. «Зачем я нужен этой мумии? Что она пытается сказать?» Подумал Костя и стал на цыпочках обходить трубу, то и дело оглядываясь, тень могла появиться откуда угодно. Стук тем временем продолжался, но стал гораздо тише. Кроме него тень пока не подавала никаких сигналов. Костя стал не спеша приближаться к следующей трубе, не переставая оглядываться по сторонам. Он боялся, что тень подберется к нему незаметно. Еще с детства его больше всего пугало, когда кто-то подкрадывался на цыпочках и хватал его сзади, из-за спины. Но одно дело, когда это обычные живые люди, а другое, если это мумия... Или ее тень? Такой ужас можно и не пережить. Неподалеку от второй трубы вдруг раздался оглушительный треск. Так неожиданно, что Костя вскрикнул и отпрыгнул в сторону. Посмотрев под ноги, он увидел осколки, пластиковой птички, формочки для песка, которую он случайно раздавил. Интересно, кому пришло в голову принести ее сюда? Здесь же никогда не было песка. Прижавшись к бетонной стенке трубы, Костя всем телом чувствовал ее холод. «Наверное, в каменных саркофагах, в которых лежат мумии фараонов, такой же холод. Только вот они его уже не чувствуют», — подумал Костя, поюжившись от озноба и от страха одновременно. Он легко представил, как стук, который он недавно слышал, мог бы раздаваться из-под каменной плиты саркофага, если бы мертвый фараон ожил и захотел освободиться и выйти наружу. Костя зажмурился от страха и нового порыва ветра, и в этот момент снова услышал стук». Как и раньше, этот стук был похож на чье-то послание. Вздрогнув, Костя сильнее прижался к трубе. От растерянности и ужаса он стал продвигаться вдоль нее не как обычно, а спиной вперед. Вспотевшие ладони скользили по холодному бетону. Вдруг правая ступня в чем-то запуталась. Костя несколько раз дернул ногой, но освободиться не смог. Взглянув вниз, он увидел, что его держало. Не веря своим глазам, Костя присел на корточки, чтобы присмотреться. «Нет». Зрение его не обмануло. Это была полоска белого бинта. Именно такими обматывали тела фараонов, превращая их в мумии на долгие века и отправляя в вечность. Вскочив, Костя носком кроссовка отбросил от себя бинт. Он чувствовал, что встреча с посланницей мумии совсем близко. Еще немного, и он столкнется с ней лицом к лицу. Его новая находка — Было очередным посланием, в этом он не сомневался. Костя снова стал пятиться назад, от страха забыв, что нормальные люди ходят совсем по-другому, наоборот. Так он продвигался дальше, пока его спина не уперлась во что-то. Или в кого-то. Оно было очень твердым, поэтому Костя почувствовал боль в спине. Он застыл на месте и задержал дыхание. Больше всего на свете он сейчас боялся обернуться. Набрав в легкие воздуха, что придало немного храбрости, Костя стал медленно поворачивать голову. Едва увидев зловещий темный силуэт, Костя резко отвернулся и дернулся изо всех сил, собираясь как можно быстрее добежать до люка, но не получилось сделать и шага, тень. Посланница мумии, а это, конечно, была именно она, крепко держала его сзади за рубашку. Мертвой хваткой она вцепилась в Костю и не собиралась его отпускать. «Отпусти! Передай хозяину, чтобы возвращался в свой чертов саркофаг навечно! Нечего ему тут делать в нашем мире!» — кричал Костя, но тень не думала выпускать его из своих цепких рук. Скорее всего, она вообще не понимала ни одного Костиного слова, ведь ее родной язык древнеегипетский, хотя сама умея, ведь как-то умудрилась нацарапать записку на русском, но фараон точно гораздо умнее и могущественнее своей тени. По-прежнему не оборачиваясь, чтобы не испугаться до смерти, Костя из последних сил рванулся вперед и тут же почувствовал, что свободен. А еще услышал сзади какой-то треск, но это его не остановило. Он бросился со всех ног к люку, но тот был почему-то закрыт, хотя Костя помнил, что не закрывал его за собой, когда вышел на крышу. Ветер крепчал, он свистел и гудел в ушах, и вдруг стал таким сильным, что Костя с трудом держался на ногах. Теперь он боялся не только того, что тень догонит его и схватит снова, но и силы ветра, который мог подогнать его к самому краю крыши. Он стал дергать крышку люка, вцепившись в металлическую ручку, но она не поддавалась. А время шло, и Костя то и дело вздрагивал от злобных завываний то ли ветра, то ли приближавшейся тени. Наконец, когда он совсем отчаялся, крышка открылась, и Костя юркнул вниз. Сбежав по ступенькам, он выскочил во двор. Ему хотелось снова увидеть обычный мир без всяких призраков, мумий и посланий из далекого прошлого. Здесь, внизу, не было такого сильного ветра, как наверху на крыше. Теплые потоки воздуха приятно ласкали кости на лицо. Неподалеку на детской площадке, как всегда, шумно резвилась малышня. Взрослые с озабоченными лицами спешили по своим делам, стуча каблучками. Все это немного успокоило Костю. Его руки только сейчас перестали трястись от страха. Осмотрев рубашку, он заметил, что она порвана, сзади виднелась большая дыра. Но это его совсем не расстроило. Приключения на крыше могли закончиться куда хуже и обойтись ему гораздо дороже. Костя решил немного прогуляться по двору, чтобы окончательно прийти в себя от пережитого ужаса. Дойдя до зарослей кустов волчьей ягоды, он остановился, увидев возле них пятнистую кошку, пригнувшуюся к земле. Проследив за ее взглядом, Костя заметил воробушка, который, ничего не подозревая, купался в маленькой луже. Костя сделал шаг в сторону птички, чтобы спугнуть ее и таким образом спасти, но кошка оказалась шустрее — Молниеносный прыжок, и воробушек уже трепыхался у нее в зубах. «Кобра! А ну-ка иди сюда! Куда ты запропастилась?» — раздался вдруг резкий окрик из окна. Услышав его, кошка метнулась к подъезду и скрылась в нем. «Кобра? Какая странная кличка для кошки!» — подумал Костя. И тут он вспомнил то, что заставило его вздрогнуть от страха. В доме ученого Картера, который нашел гробницу Тутанхамона, жила птичка... Однажды ее съела кобра, эту змею древние египтяне считали животным, которое уничтожает врагов фараона. Тот случай стал плохим предзнаменованием, после него начались странные смерти людей, которые участвовали в открытии гробницы. И вот теперь это случилось снова, кобра съела птичку, символ проклятия фараона, страшная примета». Поломанная пластиковая птичка на крыше была предвестником того, что произошло сейчас. Костя больше не мог сделать ни шагу от вновь охватившего его ужаса. Ему казалось, будто ноги намертво вросли в землю.